Глава 45. Утром она позвонила Кочетову и договорилась о встрече. Лариса попросила, чтобы он нашел такое место, где можно было бы спокойно и серьезно поговорить без свидетелей. Она собирается сообщить ему нечто важное. Олег ответил, такое имеется. Когда Константин дозвонился до нее по мобильному, она как раз ждала Кочетова, который должен был подъехать на своей машине. Кулакова была потрясена убийством Регины. Платухин совсем спятил. Девушка и не думала отключать телефон. Батарейки разрядились, чему она несказанно огорчилась. Возможно, мобильная связь ей очень скоро понадобится, когда придется сообщать коллегам о своих подозрениях насчет Платухина и посылать их в больницу, пока профессор не вздумал скрыться. Но она знала, что у Олега тоже есть мобильный, и успокоилась. Олег никогда не опаздывал. Вот и сейчас, наблюдая за серебристым Nissanом, подъезжающим к остановке, она подумала, по нему можно часы проверять. Усадив Ларису на переднее сиденье, мужчина рассказал о месте сегодняшнего свидания. Он вез Кулакову в маленький, но благоустроенный дачный домик подруги его матери, живущей в Твери. Та всегда оставляла ключи, чтобы мать Олега приглядывала за дачей до ее приезда, то есть до июня. Кочетов говорил, что родительница делает это с удовольствием, отказываясь от денег, предлагаемых подругой, и бывает тут два раза в неделю, а в теплые дни даже остается ночевать. Сегодня она ждет каких-то гостей, поэтому отменила поездку, и дача полностью в их распоряжении. «Я устрою так, что там будет не хуже, чем в ресторане». Засмеялся он и похлопал по увесистому полиэтиленовому пакету, лежавшему на заднем сиденье. «Думаю, тебе понравится еда, которую я приготовил». «На свежем воздухе я готова съесть все, что угодно», — рассмеялась Лариса. «А я тебя. И не только на воздухе». Олег обнял ее. Поглощенные своими мыслями о том, как начать разговор, Лариса не запомнила название кооператива и не слишком обращала внимания на дорогу, по которой они ехали. Олег припарковал машину перед маленьким участком с небольшим красивым каменным домиком. — Вот и приехали, — сказал он и выключил зажигание. Лариса вышла из машины. Она с удовольствием вдыхала свежий весенний воздух, любовалась цветущими деревьями, слушала жужжание пчел. Женщина чувствовала. Этот день станет для нее особенным и лучше, чем на природе, его нигде нельзя провести. Нравится? Олег взял ее под руку и повел к дому. Безумно! Лариса с благодарностью прижалась к нему. На соседних участках никого не оказалось. Это и понятно. В будний день мало кто может позволить себе поездку. Сознание того, что они абсолютно одни, переполняло Ларису сладостным чувством. Домик оказался действительно благоустроенным. Выглядел небольшим, но имел две довольно просторные комнатки. Одну с телевизором, большим обеденным столом, возле которого стояли красивые стулья с высокими спинками. На полу лежал сравнительно новый, невытертый ковер. А напротив телевизора громоздился шкаф с книгами. Вторую комнату хозяева обставляли как спальню. Она тоже была очень уютной, с большим диваном посередине. По обеим сторонам стояли крохотные тумбочки. «Как здорово!» Лариса упала на диван, раскинув руки. «Не искушай», — засмеялся Олег. «Посмотри кухню. Ты проголодалась? Ставить чайник!» Кулакова поднялась с дивана и прошла на кухню. «Надо же! Все, как у ее родителей. Такой же кухонный гарнитур». Такая же металлическая раковина, такая же газовая плита. «Да здесь жить можно!» — воскликнула она. «Что моя мать периодически и делает, считая это райским местом? Поэтому и не берет деньги», — объяснил Олег, доставая из пакета еду и бутылки с водой и вином. «Да, кстати», — он повернулся к Ларисе, «ты хотела о чем-то серьезном поговорить? Сейчас начнем или сначала покушаем?» «Если не возражаешь...» «Сначала поговорим», — предложила Лариса, «а то мне кусок в горло не пойдет». «Давай», — согласился Олег. «Тогда я пока не буду ставить чайник, он быстро закипит». «Пройдем в гостиную?» Они прошли в большую комнату и уселись на стулья с высокими спинками. Девушка собралась с духом. «Олег», — начала она, чувствуя, как от волнения вспотело ее лицо. «Я должна сказать тебе правду». «Я не та, за кого ты меня принимаешь». «То есть ты хочешь сказать, что не Лариса Кулакова?» засмеялся Олег. «Нет, я Лариса Кулакова, но не предпринимательница, не директор фирмы «Красный Мак».» Она сделала паузу. «Я работаю в органах внутренних дел. Я оперативница». «Этого не может быть», — воскликнул Кочетов. «Я сам видел твою фирму». «Правильно». Но она не принадлежит мне, так же, как и квартира на Пушкинской улице. Это фикция. Находясь рядом с тобой, я выполняла задание. Выпалив это одним махом, Лариса почувствовала несказанное облегчение. Ложь тяжелым грузом давила на нее с того момента, когда она поняла, что любит Кочетова. И теперь она освободилась от гнета. «Оперативница?» Продолжал удивляться Олег. «Выполняла задание? То есть меня посла, что ли?» «Вот так новость». Он встал из-за стола и принялся мерить шагами комнату, потом остановился и пристально посмотрел в глаза Кулаковой. «Зачем же я понадобился вашей организации?» «Тебя подозревают в трех убийствах», — объяснила Лариса. «В трех? У вас там на Петровке». Рихнулись что ли? Скажи откровенно, за мной ФСБ не следит?» Он иронически улыбнулся. «Может быть, я переодетый Бен Ладен?» «Олег...» Лариса встала из-за стола, взяла его за руку и усадила на стул. «Выслушай меня внимательно. Был ли ты знаком со Светланой Яницкой, Викторией Головко и Татьяной Ларцевой? Не обманывай меня». У моих коллег имеется достаточно доказательств, что это так. «И сейчас? Твои коллеги караулят за дверью?» — поинтересовался он. «Никто не знает, где мы. Я хочу помочь тебе. Прошу тебя, будь со мной откровенен». Лариса уже умоляла его. «Ну хорошо». Олег сжал кулаки. «Да, я знал этих женщин». Меня с ними познакомила Регина. Ведь вы до этого докопались? Только что с того. Я их не только хорошо знал, но и предлагал руку и сердце. Помнишь, я говорил тебе про злой урок, преследующий меня? После сделанного мной предложения женщины умирали на другой день. Я узнавал об этом в сводках криминальной хроники. Светлана и Вика от сердечного приступа Татьяна погибла в аварии. «Дело в том, что они умерли не от сердечного приступа», — возразила Лариса. «Во время вашего пребывания в ресторане кто-то подлил отраву в их бокалы с шампанским». «Этого не может быть», — вскричал Олег. «Мы брали отдельные кабинки, и все-таки кто-то сделал это», — продолжала Кулакова. «Мы вышли на Регину, а через нее на тебя. Знакомись с тобой...» Я была подсадной уткой. «Ты знаешь, что режешь меня без ножа?» На Олега было жалко смотреть. Руки тряслись, лицо побелело. «Я же сказала, что хочу помочь тебе», — успокаивала его Лариса. «Повстречавшись с тобой, я поняла, ты этого не делал». «А кто же, по-твоему?» Олег начал понемногу приходить в себя. «Давай порассуждаем вместе». Девушка взяла руки Олега в свои. «Ты знаешь, кто владелец, точнее, владелица этих ресторанов?» «Понятия не имею», – пожал плечами Олег. «Островская? Юлия Тимофеевна». Лариса пыталась поразить его своим сообщением, но он остался абсолютно спокоен. «Имя мне ничего не говорит». «Согласна». Кулакова продолжала сжимать его руки. «А как тебе такое имя?» Платухина Юлия Тимофеевна. — Сестра моего бывшего шефа? — Олег выпучил глаза. — Я не знал. — Скажи, кто посоветовал тебе посетить со своими пассиями эти рестораны? — продолжала спрашивать Лариса. — Только не говори, что тебя привела туда любовь к Крыму. — Сейчас постараюсь вспомнить. Кучетов наморщил лоб. «Ну да, как же я мог забыть? Сашка Боровской, зять нашего шефа, и посоветовал. Сказал, что каждый день будет свою благоверную в эти места. Там прекрасная кухня и отдельные кабинки». Лариса обрадовалась. Ответ означал, что она на правильном пути. «Скажи, был такой момент во всех трех посещениях, когда вы оба покидали столик?» — поинтересовалась она. «Безусловно». «Девушкам надо припудрить нос, а я выходил покурить», — спокойно ответил Олег. «Во время этого момента твоим спутницам в бокал была налита смертельная доза лекарства. И я подозреваю в этом, если не владелицу ресторана, то обслуживающих вас официантов, а организаторов всего, умирающий от зависти, обиженный тобой профессор Платухин», — подвела Кулакова итог. «Я пригласила тебя сюда, чтобы решить, что нам делать дальше. Они намерены брать тебя. И спасти тебя может только откровенность, анализ фактов, и...» Она сделала паузу. «Моя любовь...» Олег встал со стула, подошел к Ларисе и обнял ее за плечи. «Эти слова сделали меня самым счастливым человеком», — сказал он, нежно обнимая и целуя девушку. «Но к твоим коллегам я не пойду». «Почему?» — удивилась Лариса. «Уверяю тебя, нечего бояться. Улики все до единой косвенные. Никто не видел, как ты что-либо подливал им в бокалы. Никто вообще ничего не видел. Думаю, Платухин тоже не пострадает. Дело стопроцентный глухарь. Но, тем не менее, тебя надо спасать». «Ты меня не спасешь», — уверенно сказал Кочетов. «И не спрашивай, почему». Насчет версии о платухине я с тобой абсолютно согласен. Этот гад давно хочет меня посадить, и теперь ему предоставляется такой удобный случай. Уверяю тебя, он своего добьется. У меня к тебе встречное предложение. Он сделал паузу. «Скрыться на время в таком месте, где нас никто не найдет». «Это не улучшит твоего положения», — печально произнесла женщина. «Скорее наоборот». Послушай меня. Мои коллеги не дураки и думают не только о плане по раскрываемости преступлений. Они внимательно выслушают мою версию. Раньше, как доказательство твоей невиновности, у меня были только эмоции. А теперь есть факты. Твои коллеги наверняка в курсе, что я занимал у покойных женщин деньги, проговорил Кочетов. Лариса встала со стола и подошла к окну. Сделай так, как я тебя прошу. И тогда мы сможем наслаждаться близостью в полной мере. Сегодня я призналась тебе во всем. И как будто тяжелый камень свалился с души. С тобой будет тоже. Пожалуйста, любимый. Может быть, я согласился бы, если бы не последние действия Платухина. Олег повернулся к Ларисе и посмотрел на нее горящими глазами. Он убил Регину. Я слышал об этом в криминальной хронике по радио сегодня утром. После такого я не могу идти к вам». Услышав последнее заявление Олега, девушка почувствовала, как ее охватывает холод. «Оперативники только сегодня обнаружили труп Регины, и об этом убийстве еще никто не знал, кроме них и... убийцы». Кровь отлила от лица Кулаковой. Схватившись за сердце, она медленно села на диван. «Что с тобой, любимая?» Олег подскочил к ней и попытался нащупать пульс. «Ничего. Все нормально». Лариса с силой отвела его руки. «Наверное, нервы». «Я принесу тебе воды», — засуетился Кочетов. «Там у мамы есть даже валерианка. Сиди, не вставай, я мигом». Он выбежал на кухню открыл пластиковую бутылку с минеральной водой, наполнил стакан и, вытащив из кармана маленький пузырек, щедро накапал туда же желтоватой жидкости. Олег суетился, руки его дрожали. Он никак не мог завинтить крышку пузырька. — Не торопись, любимый! — услышал он резкий голос и обернулся. Лариса стояла в дверном проеме, наблюдая за его действиями. Прямо в лицо Кочетово, Она направляла дуло пистолета. «Ты что, спятила?» Он попытался улыбнуться, сделал по направлению к ней два шага. «За что ты хочешь меня застрелить?» «Мне была уготована участь этих женщин, верно?» Кулакова говорила спокойно. «Теперь я понимаю, что пытался сказать мне по телефону коллега. Он знает, что ты...» Мой коллега имел в виду, ты знаешь, что я из милиции. Это решило мою судьбу. Правда? Кучтов молча стоял, держа в руках стакан с отравленной минеральной водой, не решаясь сдвинуться с места, а Лариса продолжала. Отомстить решил не профессор Платухин, а ты. Это он задел твое самолюбие. Ты молодец, тщательно все продумал. Совершая преступление, каждый раз убивал двух зайцев. Раскручивал богатых одиноких женщин на 10 тысяч долларов и бросал тень на доброе имя Платухина. Рестораны были выбраны не случайно, но не по той причине, которую назвал ты. Однако убийство Регины сюда не вписывается. Зачем ты убил ее, Олег? Это было так необходимо? Вот поэтому... «Я и не хотел идти с тобой в милицию», — выдавил Кочетов. «Там бы мне тоже не поверили». «В разговоре со мной ты допустил ошибку. Впрочем, все убийцы когда-нибудь их совершают, поэтому мир еще не знал идеального преступления», — усмехнулась Кулакова. «А теперь выходи к машине. Хочешь, не хочешь, но тебе придется поехать к моим коллегам». «Кажется, они сами за нами приехали». «Встречай!» Мужчина бросил взгляд за спину Ларисы, и ловушка сработала. Женщина инстинктивно повернулась назад, и в этот момент Кочетов выбил пистолет из ее руки. Впрочем, пистолет мало бы чем помог. Он был обыкновенной, хорошо сделанной детской игрушкой, найденной в спальне. Лариса вскрикнула и бросилась бежать. Он задержался на секунду, чтобы взять лежащий на столе нож и бросился за ней. Лариса вбежала в спальню, закрылась на щеколду. Под ударами мощного плеча дверь начала поддаваться, и Кулакова поняла, что жить ей осталось считанные минуты. Вот щеколда ломается и вылетает. В проеме видно озверевшее лицо. Сейчас нож полоснет ее по горлу. Теряя сознание, Кулакова услышала. Руки вверх! Звук падающего ножа гулким мехом отозвался в доме.